Глава вторая. «Надоело?» С детской обидой откликнулась разом несколько голосов. «Тебе надоело?» Во время первой нашей встречи прайсеры молчали и действовали крайне расчетливо и хладнокровно. В одиннадцатом районе копии каста уже пытались со мной разговаривать и в целом вели себя довольно нервно. А сейчас? Сейчас адекватность покинула их окончательно. У меня сложилось впечатление, что они пытаются наладить контакт, но сами не понимают, зачем им это нужно и как это сделать. Очень. Занимая позицию в центре помещения и окутывая свое тело защитной пленкой из энергии первородной, честно ответил я, это уже превращается в какую-то рутину, а муторную и однообразную работу не любит никто. Зачем ты пришел на этот раз? Переодетые в форму сотрудников комплекса члены моей группы сопровождения очень натурально изображали панику. Администратор безуспешно пытался дозвониться до своего руководства, работники пугливо озираясь отступали в сторону технического помещения возле лестницы. Зачем я пришел? Удивленно переспросил один из невидимок. Я чувствовал, что они непрерывно перемещаются по холлу, но обнаружить их не мог. «Я просто хотел тебя снова увидеть!» В паре метров от меня воскликнул другой голос. «А мы ведь друзья!» Нервно рассмеялась пустота напротив меня. «Друзья, верно? Помоги мне, друг!» Чувство тревоги взревело пароходной сиреной. Я нырнул в сторону, а за моей спиной в пол ударил меч одного из прайсеров. «Мне очень нужна твоя помощь!» С надеждой произнесла очередная копия каста. «Очень!» «Убей меня!» Рядом пронеслось невидимое тело, и я наугад поставил на его пути энергетический барьер. Невидимка с какой-то запредельной скоростью вильнул в сторону и сумел в последний момент избежать столкновения. «Ты меня очень сильно выручишь!» Я уже делал это. Внимательно отслеживая изменения в окружающем пространстве, ответил я, причем не раз, что изменилось. «Мне больно!» Злобно выкрикнул очередной прайсер. Тот же или какой-то другой понять было невозможно. Голоса ничем не отличались друг от друга, и понять, кто из невидимок говорит, было нереально. «Неужели ты не понимаешь?» Новая серия атак заставила меня переместиться ближе к стойке администратора. Рональд с выражением крайнего испуга на лице на секунду достал что-то из-под стойки и тут же спрятал обратно шарик. Обычный воздушный шарик, наполненный яркой краской. Бойцы Мортимора были готовы начать атаку, но я все еще медлил. Что происходит, я так пока и не разобрался. А для меня это было очень важно. Прайсеры были одиночками и редко когда работали даже небольшими группами. Сейчас в холле фундамента их было очень много. Сколько именно, я сказать не мог, но точно больше десятка. При этом действовали они очень странно, словно копии Майкла, пытались игнорировать отданный их создателями приказ и старались донести до меня какую-то мысль. Какую? Тактику невидимок я уже успел достаточно хорошо изучить, чтобы сейчас видеть отличия. Вместо ослепляющих вспышек и молниеносных ударов, меня гоняли по помещению обычными атаками и даже давали достаточно времени, чтобы прийти в себя и подготовиться к следующему нападению. Правда, давалось это прайсерам с каждой минутой сложнее. Пару раз я успел заметить разгорающееся сияние дезориентирующей вспышки, но оно тут же перемещалось в самый дальний от меня угол холла, и там гасло. «Не понимаю». Хладнокровно произнес я. «Может быть, ты просто слишком глуп, чтобы нормально мне объяснить свою просьбу?» Дразнить психопата было делом опасным и непредсказуемым, особенно если их много, и они считают себя частями одной личности. Но другого выхода я не видел. Мне было необходимо вытянуть из противников максимум информации, чтобы, наконец, принять окончательное решение. «Глупый!» — обиженно воскликнул кто-то из невидимок. «Ты назвал меня глупым, Хан?» А ты хоть представляешь, как это, когда твой разум разделяют на десятки частей, и ты даже не можешь ничего сделать? Не представляю. Покачал головой я. Тень Ингвара в моем сознании напомнила о себе. Хранитель последнего убежища был готов прийти мне на помощь и прислал видение готового к бою отряда в тяжелых боевых скафандрах. Рядом с подчиненными Мортимера, прямо на полу возле накопителя, расположился десяток блаженных, Сам Ангвар стоял рядом и готовился открыть пространственный переход по первому моему требованию. Но ведь и ты ничего мне об этом не говорил. Ты снова пришел без предупреждения и напал на меня. Я сделал вывод, что ты просто хочешь моей смерти, друг. Это не так. Меня одновременно попытались проткнуть сразу с трех направлений, но голос доносился откуда-то справа. Я говорю с тобой! Ты же знаешь, что все было бы иначе. Ведь знаешь?» Следом один из прайсеров не выдержал. Рядом со мной полыхнула яркая вспышка, но я уже давно был к этому готов. Темное зрение убрало лишние эффекты, оставив только бледный силуэт невидимки. Короткий удар кулаком в полыхающее ядро прайсера и одним противником стало меньше. «Спасибо!» С придыханием, нанося очередной удар, произнес его двойник. «Так действительно легче!» Словно это стало сигналом для всей группы атакующих. Удары посыпались со всех сторон. Вспышки следовали одна за другой. Я молча бил по потерявшим свое главное преимущество прайсерам. Три, пять, семь. Тел беззвучно осело на пол, прежде чем все прекратилось. «Что ты от меня хочешь?» Снова спросил я. Моя идея с вторжением на территорию комплекса случайного гостя не оправдала себя. То ли хозяйка ласкового утра была слишком занята, то ли одиночное проникновение не имело для нее такого значения, как она говорила. Оставалось только ждать. Я не понимаю. «Мне больно, Хан!» Плаксиво воскликнул Майкл. «Очень больно!» «Помоги мне!» «Как?» Начиная терять терпение, воскликнул я. Разговор шел по кругу. Я прямо сейчас мог отдать приказ и полностью уничтожить всех невидимых, но это ничего мне не давало, кроме небольшой отсрочки. Если Майкл решил выйти со мной на контакт, то у него были для этого веские причины. Однако, кроме того, что ему очень хреново, выяснить ничего не получалось. Контролирующие структуры гнали невидимок вперед, но они действовали словно через силу, всячески избегая смертельных атак и больше изображая активность. Но я отлично понимал, что это может измениться в любую секунду. Хозяева прайсеров не могли не учесть такой очевидный прокол и обязаны были создать дублирующую структуру управления. А это означало, что очень скоро наш бессмысленный разговор может прерваться и я снова останусь дожидаться очередного нападения. Рядом с тенью ингвара в моем сознании появилось зеленоватое свечение. В этот момент я оказался рядом с массивным креслом, в котором тут же возникло несколько дырок от мечей невидимок. «Мистер Хан...» Мысль хранительницы рекреационной зоны бурлила недовольством и возмущением. Мне кажется, я достаточно ясно выразилась, когда говорила «Мелиссе...» Мысленно взревел я, и хозяйка ласкового утра сбилась на полусловие. По созданному ей каналу связи прилетела волна негодования и растерянности. Никто не смел разговаривать с главой культа в таком тоне. На территории посторонней мне нужно определить их количество и местоположение. Я немедленно предупрежу маник, быстро ответила Мелиса, и я почувствовал, что ее сознание ускользает. Нет. Разрывая дистанцию и выбрасывая во все стороны волны тьмы, бросил я. «Они только будут мешать, смотри!» Я открыл свой разум собеседнице и позволил ей взглянуть на происходящее в холле фундамента моими глазами. Тьма на мгновение расползлась дальше, и в черном тумане мелькнули проносящиеся мимо фигуры. Не знаю, насколько высокий уровень подготовки был у местных охранников, но спорить со мной милиса не стала вместо этого она усилила свое присутствие и протянула несколько нитей энергии к моим глазам. Фигуры непрерывно передвигающихся прайсеров тут же обрели подобие объема и налились бледным зеленоватым светом. Как бы то ни было, они оставались живыми существами даже после всех проделанных с ними изменений, и это позволяло их обнаружить без их ведома. Я насчитал 13 невидимок, Но мое внимание привлек только один прайсер. В то время как остальные непрерывно кружили вокруг меня, эта копия спокойно сидела в глубоком кресле в дальнем конце холла. Из этого угла я ни разу не слышал голос Майкла. А значит, именно этот прайсер еще ни разу не выдал своего присутствия. «Найди меня, хан!» Хором произнесли сразу несколько голосов и убей. Я буду тебе за это очень признателен. «Что они такое?» — с отвращением произнесла в моем сознании хранительница. «Что за омерзительное издевательство над природой?» Старые знакомые не думал, что они зайдут в гости. Ответил я. «Мне необходимо захватить одного из них живым. Это возможно?» «Зачем?» В мыслях служительницы культа жизни сквозило такое отвращение, что я даже засомневался в самой возможности ее помощи. Их нужно немедленно убить, это, это омерзительно. Где тебя искать, Майкл? Легко уходя от рыскающих в темноте невидимок, спросил я. Уклоняться от противников, которых ты можешь нормально видеть, оказалось в разы проще. Мелисы, послал я грубо оформленную и больше похожую на блужник мысль, да или нет? Да, недовольно ответила хранительница, но мне нужен постоянный физический контакт иначе это существо немедленно умрет вам придется держать его до тех пор пока я не прибуду лично если контакт прервется то я ничем не смогу помочь ты знаешь где засмеялся кто то из пройсеров. воздух невозможно удержать а он проникает в любое место без него невозможно жить сотни тысяч людей умрут если ты будешь так же настойчив как в нашу прошлую встречу это не проблема Заметив, как сидящий в кресле невидимка заинтересованно подался вперед, подумал я, что мне делать. «Нужно обезвредить всех существ, кроме вашей цели, мистер Хан», неуверенно ответила милиса «Они будут мешать, но я не уверена, что это возможно». Начали. Громко произнес я и одновременно мысленно продублировал этот приказ Ингвару. В холле было очень тихо и мой голос эхом разлетелся по помещению. Секунду ничего не происходило, а потом началось форменное безумие. Прятавшиеся все это время члены моей группы поддержки выскочили из своих укрытий и начали планомерно забрасывать каждый свободный пятачок пространства шарами с краской. Спустя несколько секунд весь холл превратился в арену для детских игр. Вот только дети эти были крайне далеки, от их обычных развлечений. Дюжина прайсеров на долю мгновения замерла на месте. Глухие маски, но раскрашенные в самые неожиданные цвета, повернулись друг к другу, а потом, словно кто-то щелкнул невидимым рубильником, все атакующие рванулись вперед. К пятящимся людям с разноцветными шарами в руках. Невидимки вернулись к своему обычному состоянию, и теперь это стало особенно заметно. Их скорость возросла в несколько раз, а движения стали четкими и механически точными. Однако за жизнь парней своей группы поддержки я нисколько не переживал. В гораздо большей степени меня интересовал сидящий в отдалении Прайсер и его поведение. Именно его я избрал своей целью, и только на нем было сфокусировано все мое внимание. Цель неожиданно дернулась, будто получила неслышимый прочим приказ, и попыталась подняться. Однако что-то пошло не так. Прайсер рывком вытащил из ножен на груди короткий клинок и с размаху вогнал его в себе в ладонь, пригвоздив ее к креслу. Традиционный меч торчал из второго подлокотника, и невидимка ухватился за него здоровой рукой, словно утопающий за спасательный круг. Я рванулся вперед, на мгновение слившись с тенями. Дюжина атакующих почти достигла своих противников, но на их пути стали открываться черные овалы пространственных переходов. Прямо на моих глазах из такого окна шагнула в холл массивная фигура в тяжелой броне и перепачканная краской фигура Прайсера отлетела назад от мощнейшего удара. Следом в грудь неудачливого невидимки ударил энергетический луч из наплечной установки скафа, и боец переключился на следующую цель. Мимо него пронесся размытый от скорости силуэт измененного, и еще один прайсер расстался со своим подобием жизни. Моих подчиненных было вдвое больше, а невидимки были лишены своего главного оружия. Кто-то еще пытался сопротивляться, но итог этого противостояния был предрешен заранее. Кое-где вспыхивали яркие вспышки, но желаемого эффекта они не давали. Измененных защищала сила предвечной, а фильтры и тяжелые брони надежно отсекали опасное излучение. В живых оставалось всего пара врагов, когда я достиг своей цели и вернулся в обычное пространство. Приковавший себя к креслу Прайсер, отчаянно дергался и хрипел. Я ощутил приближающуюся со спины опасность и мгновенно установил в том направлении защитный экран. «Поспеши, Хан!» «Пять секунд!» Из последних сил прохрипела извивающаяся в кресле копия каста. Моя защита неожиданно лопнула. По полу раскатились осколки стекла. Единственный уцелевший из команды атакующих применил последний аргумент и рванулся дальше. Следом неслись мои подчиненные, но никто из них вмешаться уже не успевал. Третий ярус. Скрытые помещения. Пункт контроля прайсеров. Тихий шорох работающей техники был единственным звуком, нарушавшим тишину большого помещения. Два десятка операторов лежали в анатомических креслах. На головах людей были надеты массивные шлемы с торчащими из них пучками проводов. Можно было подумать, что все эти люди мертвые, настолько неподвижно они лежали. Однако установленные в подлокотниках экраны системы мониторинга утверждали обратное. Двери в помещении бесшумно открылись, и в зал вошел помощник главы исследовательского центра. Синдер спокойно прошел к терминалу контроля и выгрузил все данные о ходе операции в свой планшет. Пару минут человек изучал результаты. Экран планшета в руках Синдера начал подрагивать, буквы смазывались, но он упорно пытался дочитать отчет, прежде чем идти с этим докладом к своему боссу. На лбу помощника главы лаборатории обильно выступил пот. Пара капель попала на стекла очков, но Синдер даже не дернулся их вытереть. Дочитав текст на экране, парень обвел взглядом помещения, словно прощался с ним, и поспешил к выходу. За его спиной один за другим наливались красным светом экрана мониторинга на подлокотниках кресел. Система сигналила о критическом состоянии операторов, но до них сейчас никому не было дела, скорее наоборот. Синдер втайне надеялся, что никто из этих парней уже никогда не сможет снять шлем. Так или иначе, долг требовал передать данные дальше по цепочке, даже если это будет стоить помощнику жизни. Однако умирать Синдер не хотел. В последнее время он все чаще задумывался о смене места работы, правда, прекрасно при этом понимая, что сделать это практически невозможно. Скорее, его просто убьют, когда он положит на стол начальника свое заявление об уходе. Уйти из ордена можно было только в одном случае, и такой вариант молодого амбициозного ученого не устраивал. Глава лаборатории, как всегда, находился в основной зоне исследований. Еще на подходе Синдер услышал недовольный рев своего начальника и невольно сбавил шек. Планшет чуть не выскользнул из предательски вспотевших ладоней, но парень сумел его вовремя перехватить. «Почему система не работает, я вас спрашиваю?» прорычал разъяренный глава лаборатории в лицо дрожащему подчиненному. «Уже двенадцать ты... минут прошло с момента сбоя, а вы даже не чешетесь. Я сам должен за всем этим следить». «Нет, мистер Дерт, пролепетал лаборант. Мы как так... раз собирались вам сообщить о неполадках». Процедура контроля отводит время на устранение ошибок. Мы сделали все, что могли, прежде чем обращаться к вам, сэр». «Процедура». Вкрадчиво уточнил мистер Дерт и тут же снова перешел на крик. Синдер остановился на пороге помещения, не торопясь прерывать начальника. Сейчас это было крайне опасно. «Два десятка копий находятся в поле. Базовый экземпляр на грани истощения. Какая к хренам процедура, идиоты, я сам ее написал!» «Кто ответственный за контроль в вашей смене?» «Я, сэр». Осторожно поднял руку один из сотрудников, но сразу должен вам сказать... Кассиус Дерт молниеносно вытащил из кармана белого халата небольшой пистолет и выстрелил подчиненному в голову. «О любых изменениях в состоянии оборудования вы обязаны сообщать мне немедленно!» Убирая дымящееся оружие обратно в карман, прошипел глава лаборатории. «Это всем ясно?» «Да, сэр. Проблеили лаборанты». «Немедленно!» Разворачиваясь к выходу, повторил глава лаборатории и в этот момент увидел своего помощника. «Синдер, есть новости?» «Да, сэр». С трудом оторвав взгляд от растекающейся вокруг головы покойника красной лужи, ответил Синдер. Свое окончательное решение он принял одновременно с прозвучавшим выстрелом. Ему хватило всего пары касания экрана, чтобы полностью уничтожить в памяти устройства всю собранную информацию. Все в порядке. Есть потери, но операция продвигается по графику». «Ну хоть у кого-то все в порядке». Тепло улыбнулся Кассиус и, проходя мимо, похлопал подчиненного по плечу. «Жду от тебя отчёта результатов, Синдер. Если что-то пойдет не так, то вся ответственность ляжет на тебя». «Конечно, сэр». Начал быстро кивать подчиненный, одновременно прикидывая, какие еще файлы ему предстоит удалить перед следующей встречей с начальником. «Я представлю вам свой доклад, как только он будет готов». «Хорошо, Синдер». Шагая прочь не оборачиваясь, ответил Дерт. «Я буду у себя. Разрешаю тебе входить без стука». «Спасибо, сэр». Непрерывно бегая глазами по помещению, ответил Синдер. В какой-то момент глаза помощника главы лаборатории остановились на емкости с неподвижным базовым экземпляром и больше от нее не отрывались. Обезображенное имплантами и воздействием химических реактивов, лицо человека, скрытое за стеклом и толщей питательного раствора, кривилось в зловещей улыбке.